Книга пророка Захарии. Глава 1 В восьмом месяце во второй год Дария было слово Господня к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Прогневался Господь на отцов ваших великим гневом, И ты скажи им, «Так говорит Господь Саваоф, Обратитесь ко мне, говорит Господь Саваоф, И я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. Не будьте такими, как отцы ваши, Которым взывали прежде бывшие пророки, говоря, «Так говорит Господь Саваоф, Обратитесь от злых путей ваших и от злых дел ваших». Но они не слушались и не внимали мне, Говорит Господь, отцы ваши, где они? Да и пророки, будут ли они вечно жить? Но слова мои и определение мои, которые заповедал я рабам моим пророкам, разве не постигли отцов ваших? И они обращались и говорили, как определил Господь Саваоф поступить с нами по нашим путям и по нашим делам, так и поступил с нами. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шиват, во второй год Дария было слово Господне к Захарии, сыну Варахину, сыну Адову, пророку. Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади его кони рыжие, бегие и белые. И сказал я... «Кто они, Господин мой?» И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал, «Это те, которых Господь послал обойти землю». И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали, «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна. И отвечал ангел Господень и сказал, Господи Вседержителю, доколе ты не умилосердишься над Иерусалимом и над городами Иуды, на которые ты гневаешься вот уже 70 лет, тогда в ответ ангелу, говорившему со мною, изрек Господь слова благие, слова утешительные. И сказал мне ангел, говоривший со мною, «Провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф, возревновал я об Иерусалиме и о Сионе ревностью великой и великим негодованием негодую на народы, живущие в покое, ибо когда я мало прогневался, они усилили зло. Посему так говорит Господь, я обращаюсь к Иерусалиму с милосердием, В нем соорудится дом мой, говорит Господь Саваоф, и землемерная верфь протянется по Иерусалиму. Еще провозгласи и скажи, так говорит Господь Саваоф. Снова переполнится города мои добром, и утешит Господь Сион, и снова изберет Иерусалим. И поднял я глаза мои, и увидел вот четыре рога. И сказал я ангелу, говорившему со мною, что это? И он ответил мне, это роги, которые разбросали Иуду, Израиля и иерусалим Потом показал мне Господь четырех рабочих. И сказал я, что они идут делать? Он сказал мне так, эти роги разбросали Иуду, так что никто не может поднять головы своей. Оссии пришли устрашить их, сбить роги народов, поднявших рог свой против земли и уды, чтобы рассеять.